Эпизод одиннадцатый. Лена. Я поворачиваюсь. Муж как-то возмущённо смотрит на меня. Рукава незнакомой мне рубашки закатаны. Брюки я тоже первый раз вижу. Гардеробчик обновил на мои деньги. Или любовница одевает. Самое грустное, что сейчас он выглядит прекрасно. Когда хочешь развестись, хорошо, если ты на коне, а твой супруг под конём. Так проще. Но Антон стоит передо мной, ухоженный, светящийся, гладко выбритый. А я без макияжа, потому что Эрик вытащил меня вот так, в старых джинсах и кроссовках, и в обычной толстовке. «Ты в чём пришла?» — шипит супруг, хватая меня за плечо. «Ты меня опозорить хочешь? Оденься и быстро домой! Что за видок? Я тебе разрешал сюда приходить? Это моя работа, Лена!» Он больно сжимает пальцы, разворачивая меня, и срывает пуховик, надеясь накинуть его мне на плечи. Лицо супруга при этом перекошено от злости. «Опозорить?» Я задыхаюсь от возмущения, и все слова вылетают из головы, а слезы неприятно начинают щипать глаза. Мало того, что изменил, так я его ещё и позорю. Я резко дёргаю руку в сторону, но он держит крепко. отпустил, «Я вообще с тобой развожусь, Антон!» «Чего?» Он сжимает челюсти, и на секунду мне кажется, что вот-вот ударит меня. «Ты головой двинулась? Дом поговорим. Собирайся и к лифту. Нефиг слёзы лить. Какого хрена ты рыдаешь?» Он воровато оглядывается по сторонам, и я замечаю, как нам спешит рыжая девушка в чёрных брючках, в туфлях на шпильке и в атласном топе. Муж машет ей нервно рукой, мол, не подходи. Она обиженно поджимает губы, но не думает остановиться. «Антон!» — капризно восклицает она, и я нервно вздыхаю. А вот и любовница. Лицо не видела, но голос узнаю. «Супер! Превосходно!» «Я сейчас подойду!» — рычит муж. «Иди займись чем-нибудь!» «Вот из-за этого...» Я тычу пальцем в девушку. Я с тобой и развожусь, Антон. Я видела видео, как ты сегодня работал. Неплохо работал, судя по её ахам и охам. Выкручиваясь из его захвата и выдирая рывком пуховик. Всё. Точку я поставила. Скандал дальше развивать не буду, чтобы не позорить Эрика. Уйду сейчас, поменяя замки. Подам документы на развод и проведу Новый год с бокалом вина. Заведу котёнка и буду возиться с ним, отвлекаясь от поганых мыслей. Он скрасит моё одиночество, а я его. Слёзы уже льются горячими дорожками по щекам, застилая всё туманом, пока я впихиваюсь обратно в пуховик. «Это ты меня назвала «это»?» Слышу я издевательский голос и хохоток девушки. «Да это ты такая! Чушка! Это! Надо!» шипит мой муж. Точнее, уже не мой. «Что, Ната?» «Уйди. Лен, ты не так поняла?» Я смеюсь в ответ. Тихо и зло. «Да, Антон, понимаю. Я была очень удобной, тупой и пашущей женой. И тебе не очень хотелось бы лишаться такой. Я смотрю на девушку, которая мечет молнии взглядом. Ната, я тебе не враг и не соперница. Забирай его. Дарю». Только не забывай, что при разводе задолженности по кредитам делятся. Так что будь готова. Разворачиваюсь резко и решительно иду к выходу. «Стоять!» Муж в два прыжка нагоняет меня и снова больно хватаясь за плечо. «Пойдём на улицу. Поговорим». «Твои вещи я выкинула в мусорку, Антон». Сквозь зубы говорю я. «Не о чем говорить. Отпусти». «Ты головой долбанулась! Я тебя платить за них заставлю!» Он дёргает меня, и в этот момент нас прерывает холодный и низкий голос Эрика. Девушку отпустил. Быстро.